298. Матерь Агни-Йоги Малые крылатые собратья, птицы, во время перелетов покрывают большие расстояния. Летят и днем, и ночью, перелетают пустыни и океаны, и любая погода не может остановить полет, и они достигают своей цели. У них можно учиться к примеру целеустремленного полета. Но есть своя особенность — И она в том, что дух нерушим и вечен, и в полетах к звездам может достичь любой из них, даже высочайший.